Любопытство не порог. Все коты любопытны от природы. Если кот не болен и не в стрессе, он постоянно что-то вынюхивает, выслушивает и везде сует свой нос. Ну, если не спит, конечно. Но мой кот – это король всех любопытных кошек. Я так и вижу себе эту картину. На высоком троне, сложенном из рыбных и куриных косточек, сидит мой кот в короне на бикрень. Напротив, сложив лапки в молитвенной позе, устроились подданные. Вот один из них выходит вперед. — О, великий господин, порадуйте нас своим рассказом. Говорят, вы самолично сражались с такой длинной зеленой палкой, утыканной шипами, и выжили. — Правда ли это? И мой кот вальяжно отвечает, «Истинная правда!» И вся толпа шепотом, «Вы слышали? Истинная, истинная правда!» Тут опять вмешивается первый, «О, поясни же нам, любезный, что же это за штука такая? Нас буквально подбрасывает от мерзкого вида, и я, что это такое?» И кот отвечает, ничего особенного. Огурец то Огурец. Огурец. По слогам повторяет восторженная толпа. Нечего там бояться, отвечает кот. И достав откуда-то из-под сидений зеленую либеллу, смачно хрустит сочной мякотью. И все такие. Ого! А кот такой. Это же овощ. Люди его в салат кладут, ну, или еще в банки закатывают на зиму. Ну, соленые, фу, гадость. А свеженькие вот ничего. И запускает огрызком в толпу. Опять выступает первый кот, видимо, он у них вместо жреца. — А скажи, о великий, сумел ли ты разгадать тайну пищащего холодильника? Мы всем племенем, долгие часы сидели у открытой двери. мы слышали писк мыши но ни разу не видели ни одной а вчера моя сказала что у нас в холодильнике мышь повесилась я самолично проверил все полки нашел пол курицы каюсь сел ибо был на нервах но мыши не увидел ни живой ни тем более убиенной. что это за чудо такое да отмахивается кот Это просто выражение такое. Мышь повесилась, значит, есть нечего. А с такими троглодитами, как вы, это и не удивительно. А холодильник не пищит, а издает сигнал, встроенный. Мол, дверь открыта, закрой. А иначе кот все сожрет, и у тебя не то, что мышь повесится. У тебя тараканы заплачут. Ясно? Ясно, ясно, великий. Вот тебе еще ли от нашего племени, и засыпает кота свежими огурцами. Но однажды любопытство кота сыграло с ним злую шутку. В каждом частном доме, особенно старого образца, на уровне фундамента есть такие вентиляционные отдушины, а попросту говоря, дыры, чтобы воздух из-под дома мог циркулировать. Я не знаю, для чего это делалось, но раз делалось, стало быть, был смысл. Так вот, когда-то давно в детстве кот спокойно в них залезал и бегал под домом. Но вот тогда он был не в пример меньше, и кило на пять легче. А тут, значит, захотелось ему детство вспомнить. А может, услышал, как мышь шуршит, и полез по принципу... Голова прошла, значит, и остальное пройдет. Да, может, с кем-то этот принцип и работал. Даже наша кошка вполне бы могла ввинтиться и вывинтиться, потому что тело имело гибкое и стройное. Но котик со своим объемным филеем, куда он мог пролезть? Собственно, головой дело и кончилось. Голова прошла и застряла ни туда, ни сюда. Бедный кот завопил дурным голосом. «Замуровали демоны! Срочно вызывай пожарку, скорую и милицию!» «А милицию-то зачем?» — поинтересовалась я у той части, что еще находилась наружу. «Заявление на тебя буду писать!» Зачем такие дырки делаешь? Это же надругательство над бедным животным. Вылазь давай, бедное животное. Кот послушно уперся лапами в стену и потянул голову на себя. Однако голова и не подумала вылезти. — Это все от того, что щеки толстые, — поддержала меня кошка, тоже наблюдавшая за этим цирком. — Они не толстые, — возмутился откуда-то из кот. Они такие, как надо. Это вы с хозяйкой совсем помешались на своих диетах. А небольшой животик только украшает мужчину. Вот именно. Ключевое слово тут небольшой. А мы говорили тебе, не ешь на ночь. Вот результат. Теперь сидеть тут будешь, пока не похудеешь. Кошка крутилась вокруг и откровенно смеялась над Толстуном. Я тоже не спешила помогать. В последнее время обленившийся кот ел и вправду многовато. А это и для здоровья, и для фигуры вредно. Будет ему наука. — Может, хватит глумиться над котиком в трудной ситуации? — возмутился обжора. Вы доставать-то меня будете? Я не согласен сидеть тут до второго пришествия. Я Я есть хочу, в конце концов. «Куда тебе есть? Скоро в двери застрянешь. Мини-пух ты наш!» Вздохнула я, но пошла доставать его из ловушки. Аккуратно просунула руку под шею и вытащила застрявшую мордочку. На радостях кот дунул на дерево и там отсиживался до вечера. А то вдруг еще что-нибудь такое поманит. А ты потом страдай. Кошка подошла к провокационному отверстию. спокойно засунула голову, покрутила ею по сторонам и вылезла обратно. «Ну и что? Смотри, как это просто! Ты просто неправильно залез. Может, с попы начинать надо было?» «Хочешь, смени тактику и попробуй еще раз?» — спросила она хитро щурясь. «Ага, сейчас!» Неподкупно откликнулся кот и показал ей хвост.